Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие раздался оглушительный взрыв. Убиты товарищи Вецис, бирг и Щепанский. Здание наркомздрава повреждено. Бандит изуродован взрывом настолько, что не мог быть опознан. Смерть предателям, да здравствует РСФСР. Бандит изуродован взрывом. Егоров сделал так, как сказал. «Да, он вешал, расстреливал, даже жег на костре. Но ведь он боролся с бесами? Но ведь он не курил и не осквернялся чужой посудой? Довольно ли этих заслуг, чтобы избежать того, о чем забывают люди? Он верил. Да, он верил. Да светится вера его». 7 марта Егоров был темный старик, ибо темны народные недра, Темна невспаханная земля, богата и плодородна, Он корнями ушел в нее, но сделалось землетрясение великое, Пошатнулась древняя жизнь, а новое, что дала ему новое, Убили сына и дом сожгли, бесовское наваждение. Я слушаю, как в трубе воет ветер, И мне кажется, что я не в Москве, а в лесу и что гудят вершинами клены. Вот Егоров выйдет из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет Эко, прости, Господи, благодать! И, освежая и радуя, зашумит летний дождь. 8 марта Федя сидит в углу. Он курит папиросу за папиросой. Он похудел, под глазами у него синяки. Он, кажется, проигрывает в акульку. Сматывать бы удочки, господин полковник. А начальник Ветчика Федя... Очень уж тяжело, господин полковник. Даже ко мне и то начали приставать. Давно ли в партии, где раньше служил, сидел ли в тюрьмах, в каких? Я вру, как пес, да ничего не выходит. Хитрые стали мерзавцы. Не перехитришь подлецов. «Ты адрес узнал?» ты узнал!» «Да что, господин полковник!» «Ей-богу! Заберут, как курят!» «Ну так уходи, Федя! Ты мне не нужен!» Он бросает окурок в камин. «Раньше субботы никак невозможно!» «Уехал! Вернется только в субботу!» «А до субботы...» Он машет безнадежно рукой. Он боится. В сердце мертвая мышь. «Я перебиваю его!» «Я сказал...» Дай адрес и уходи. 9 марта. Федя никуда не ушел. Его в тот же вечер арестовали. Я снова читаю известия. В них сказано, что белогвардеец, агент Ковалев, убит при попытке к бегству. Значит и Феди нет. Нет никого, я один. 10 марта. Ждать до субботы, а сегодня четверг. Я, как затравленный зверь, как комиссарша в Бобруйске. Я скучаю о лесе. Уныл Василий Блаженный и безрадостен Кремль. Вот стена могилы павших в бою коммунистов. Им слава и вечный покой, а мне, мне широкий простор. Шуршит в лесу примятый орешник, приподнимается брезент над палаткой, Входит груша босыми ногами. Бей их, бей, чтобы ни один живым не ушел, Чтобы поколеть им всем окаянным. 11 марта. Да, Федя был прав, надо сматывать удочки. Я вышел вечером на Тверскую. Я шел без мыслей, без цели. Я задыхался в своей коробке. Внизу на площади меня догнала машина. «Товарищ, стой, руки вверх!» Я успел вынуть браунинг, я всегда ношу его в рукаве. Я поднял правую руку и не знаю, зачем стал стрелять. Я не видел людей, я видел черные тени. Я нажимал на курок, пока не щелкнул последний пулей затвор. Тогда я очнулся. Я огляделся, было пусто и очень темно. На мостовой на мокром снегу лежало три человека. Стучал мотором оставленный грузовик. Я свернул в переулок. «Итак, начальник ВЧК не будет убит».